«А что это за история со взрывающимися страусами?» — спросил он. «Она тоже связана с манией величи Веркрампа?» «Не знаю», — ответил сержант. «Это дело рук коммунистов». Командант вздохнул. Опять коммунисты усталым голосом произнес он. «Вам о них, конечно, ничего разузнать не удалось». «Ну, кое-чего мы добились, сэр. У нас есть показания свидетелей, которые видели, как несколько человек кормились страусов французскими письмами». Сержант остановился. Командант уставился на него, вытаращив глаза. «Кормили французскими письмами?» — переспросил он. «Зачем, черт возьми?» «В презервативах была взрывчатка, сэр. «Фезелайтс». «Что значит «фезелайтс»?» — спросил командант, гадая, как еще гадость может скрываться за этим названием. Это марка презервативов, сэр. У нас есть описание внешности человека, который купил 12 дюжин таких презервативов. К нам явились 12 женщин, которые заявили, что запомнили его. 12 дюжин для 12 женщин? переспросил командант. Неудивительно, что они его запомнили. Такое не забывается. Все 12 были в магазине, когда он пытался купить столько презервативов, объяснил сержант. Кроме того, у нас есть показания пяти владельцев аптек. Их описания сходятся с тем, что говорят эти женщины. Командант попытался представить себе человека, способного кидаться на всех женщин подряд». «Ну, далеко он уйти не мог», — сделал, в конце концов, вывод командант. «После такого у него просто не хватило бы сил», — так точно, сэр, подтвердил сержант. «Он не ушел. Человек, внешность которого отвечает имеющимся у нас описанием и отпечатки пальцев которого соответствуют отпечаткам э, на некоторых пакетиках из-под французских писем, был найден мертвым в туалете кинотеатра «Можестик». «Ничего удивительного», — сказал командант. «К сожалению, мы не смогли установить его личность». — Истощен до неузнаваемости, — предположил командант. — Он был убит взорвавшейся там бомбой, — пояснил сержант. — Вы хоть кого-нибудь задержали? Сержант кивнул. Лейтенант Виаркрам приказал арестовать 36 человек, подозреваемых в организации беспорядков, сразу же после первых взрывов. — Хоть что-то приободрился командант. Признание от кого-нибудь добились? Но сержант не мог сказать ничего определенного. — Ну, мэр, — говорит, — начал было он. «А мэр тут при перебил командант, которого снова охватили самые скверные предчувствия. «Он один из подозреваемых, сэр», — неохотно признался сержант. «Лейтенант Вер Крамп говорил...» Командант скачал из-за стола, лицо его было бледным от бешенства. «Слышать не хочу, что говорило это дерьмо!» — заорал командант. «Стоило мне уехать на десять дней, и полгорода взорвано. Половина полиции превращена в педерастов. Половину городского запаса презерватива скупает какой-то маньяк. Афер Крамп арестовывает мэра! Мать его! Начхать мне на то, что он говорит! Меня куда больше интересует, что он делает!» Внезапно командант замолчал. «Выкладывайте, что там еще у вас!» — потребовал он. Сержант Брейтенбах, заметно нервничая, продолжил свой доклад. В тюрьме есть еще 35 подозреваемых, сэр. Среди них настоятель городского собора преподобный Сесиль, управляющий Барклайсбэнк. О, господи, проснул командант. И всех их, конечно, допрашивали. «Так точно, сэр», — ответил сержант Брейдитбах, отлично знавший, чем вызван последний вопрос команданта. Ими занимались все последние восемь дней. Мэр признался в том, что ему не нравится правительство, однако продолжает утверждать, будто не взрывал телефонную станцию. «Единственного ценного признания мы добились только от управляющего Барклайсбэнк». «От управляющего? И что же он натворил?» — поинтересовался командант. «Мочился с плотины Хлоедем, сэр. За это полагается высшая мера наказания». «Смертная казнь за то, что помочился с плотины «Никогда не думал». «По закону 1962 года о саботаже, сэр. Преднамеренное загрязнение источников водоснабжения», объяснил сержант. «Да», — заметил комендант «возможно, в законе так и написано, но если Веркрам полагает, что может отправить на новительницу управляющего Барклайсбэнк только за то, что тот помочился с плотины он, должно быть, и в самом деле сошел с ума». «Съезжу в Форт Рейпер, посмотрю на этого негодяя». Лейтенант Веркрамп, помещенный в клинику для душевнобольных Форт-Рейпере, все еще страдал от перевозбуждения, вызванного совершенно неожиданными результатами его экспериментов в области шока, увлечения и борьбы с терроризмом. Однако мания величия, когда он возомнил себя богом, постепенно уступило место мании преследования. Теперь он боялся всего, что было хоть как-то связано с птицами. Доктор фон Блименстейн сделала из этого собственные выводы. «Элементарный случай вины на сексуальной почве в сочетании с комплексом страха перед кастрацией», объяснила она сестре, когда Вер Крамп категорически отказался от ужина, состоявшего из фаршированной курицы и французского салата. «Унесите это!» — кричал Вер Крамп. «Хватит с меня!» Столь же непреклонно отвергал он и пуховые подушки, и вообще все, что хотя бы отдаленно напоминало о существах, которых доктор фон Блименстейн неизменно называла «наши пернатые друзья». — Никакие они мне не друзья, — возражал Веркамп с тревогой глядя на сидевшего за окном на ветке забастого голубя.